поэтики он ныне стеснялся, и не только потому, что не смог ее закончить. Зачем д да о простят его небеса он расхаживал по ликею, читая лекции об Эсхиле, с о ф о к л е и Еврипиде, когда Эсхил был мертв уже 125 лет, а с о ф о к л с Еврипидом почти 75. Не обратился ли он, сам того не замечая, спрашивал себя Аристотель, в одного из тех напыщенных и пренеприятных людей, которыми кишели Афины и которые обладали столь же истовыми, сколь и авторитетными мнениями по любому предмету и не менее истовой потребностью эти мнения высказать. Аристотель писал о поэзии по тем же причинам, по каким писал о насекомых и звездах, составляющих предмет анализа подведомственного философскому исследованию. по причинам не лучшим тех, которые заставляли его писать о риторике. Он от всей души надеялся, что другие не вспомнят о том, о чем сам он сокрушенно старался забыть. О том, что царственный создатель этики и метафизики не поднялся в своей риторике выше людей, прибегающих к разного рода фокусам ради иллюзорной победы в споре, достигаемой в сущности посредством искусной игры словами, т с т е м за что Аристофан осмеял с я к р а т а в своих облаках. Попыткой придать жалким доводам вид достойный, а достойным жалкий. Разве это этично? По мере того, как работа у пишущего его Рембрандта продвигалась, Аристотель все больше мрачнел. Мглистая серенькая европейская погода вполне отвечала его настроению. Когда опускался туман, влажный воздух города пропитывался смрадом селедки, п и в ы и табака. Теперь в Голландии он порою впадал в пессимизм, достойный Платона. От торгашества, которое его здесь окружало, Платона, пожалуй, вырвало бы. Странный он был человек, этот Платон. Так много писал о других, а о себе не оставил ни слова. Весь юмор, присущий ему, он отдал Сократу. Аристотель пытался представить, как на самом деле отнесся бы Сократ к Платону и его философии. Вероятно, не лучше, чем циник Диоген. И уж наверняка куда хуже, тут Аристотель готов был побиться заклад, денежный, разумеется, чем легковерный святой Августин, который, Аристотель в этом не сомневался, из чистого простодушия принял на веру гораздо больше платоновых писаний, чем смог бы принять Сократ. Сократ, театрализованный Платоном в большинстве его писанных подражаний живому подражанию человеку, был, в сущности говоря, скептиком и прагматиком. Нужно было близко знать Платона, чтобы понять, какую любовь, хоть и подавленную самым пуританским манером, питал он к музыке, поэзии и драме, которые порицал в своей философии и отдал во власть цензуре в своем образцовом обществе. уж слишком они его волновали. В Голландии отсутствовали рабы. а р и с т о т е л и это открытие повергало в оторопелый ужас до тех пор, пока он не уяснил, что голландцам никаких рабов и не нужно. Им всегда доставало бедняков, которые пахали, точно нигеры, получая ровно столько, сколько требуется, чтобы кое-как протянуть до новой получки, выходя в море и воюя на стороне тех, кто больше платил. Взятые в плен английские моряки поступали на голландскую службу заплату лучшую и выдаваемую с большей регулярностью, нежели та, какую они могли надеяться получить из истощенной казны короля Карла II. Африканских же нигеров перевозили туда, где в них имелась необходимость, в скудно населенный изобильный новый мир обеих Америк. Аристотель завидовал рыбовладельцам Бразилии, Виргинии и Каролин. В мечтах он рисовал себе растящих тростник жителей Испанской Америки, а также растящих табак и хлопок жителей Северной, как людей, обладающих всем потребным для счастья. Он когда-то составил подробный реестр и проводящих все дни своей д е л и ч е с к о й мирной, исполненной достатка, душеутешительной жизни в непрестанных размышлениях о науке и философии. «Каждому человеку, — написал Аристотель, — от природы присуща я потребность в знании. Рембрандт был первым из обнаруженных им исключений. Все, что хотелось знать Рембрандту в один из вечеров 1653 года, когда он выставил на рабочий стол ряды принадлежащих ему бюстов римских императоров и прославленных греков, это много ли они принесут, если продать их под видом коллекции? Может, при штучной продаже удастся выручить больше,